Глава вторая. Два законченных портрета. До сей поры в этой книге читат Эннердье была обрисована лишь в профиль. Пришло время рассмотреть их со всех сторон и под всеми их личинами. Самому Эннердье -то только что перевалило за 50. Возраст госпожи Эннердье приближался к сорока годам. Что для женщины равно 50? Таким образом, между мужем и женой не было разницы в возрасте. Быть может, читатель со времени своего первого знакомства с супругой Теннердье сохранил еще некоторые воспоминания об этой белокуре, румяной, жирной, мясистой, широкоплечей, подвижной дылде. Она происходила, как мы уже говорили, из породы тех дикарок великанш, что ломаются в ярмарочных балаганах, привязав Булыжники к волосам. Она все делала по дому. Слала постели, убирала комнаты, мыла посуду, встряпала. Одним словом, была и грозой, и ясным днем, и злым духом этого трактира. Ее единственной служанкой была Козетта, мышонок в услужении у слона. Все дрожало при звуке ее голоса. Стекла, мебель, люди — Ее широкое лицо, усеянное веснушками, напоминало шумовку. У нее росла борода. Это был крючник, переодетый в женское платье. Она мастерски умела ругаться и хвалилась тем, что ударом кулака разбивает орех. Если бы не романы, которые она читала и которые порой странным образом пробуждали в кабачице-жеманницу, то никому никогда не пришло бы в голову назвать ее женщиной. Она представляла собой сочетание рыночной торговки с мечтательной девицей. Услышав, как она разговаривает, вы бы сказали «Это жандарм». Понаблюдав, как она пьянствует, вы бы сказали «Это извозчик». Увидев, как она обращается с Козеттой, вы бы сказали «Это палач». Когда она молчала, изо рта у нее торчал зуб. Сам Теннердье был худой, бледный, костлявый, тощий, чедушный человечек, казавшийся болезненным хотя обладал несокрушимым здоровьем. С этого начиналось присущее ему плутовство. Обычно он из предосторожности улыбался и был вежлив почти со всеми, даже с нищими, которым отказывал в милостыне. У него был взгляд харька и вид литератора. Он очень был похож на портреты Аббата де Лиля. Он всем на показ пил вместе с возщиками. Никому никогда не удавалось напоить его до пьяна. Он не выпускал из рта большую трубку, носил блузу, а под блузой — старый черный сюртук. Он старался произвести впечатление человека начитанного и притом материалиста. Чтобы придать своим словам вес, он часто упоминал имена Вольтера, Реналя, Парни и даже, как ни странно, святого Августина. Он утверждал, что у него есть своя система. Сверх того он был отъявленный мошенник, мошенник-философ. Такая разновидность существует. Читатель помнит, что он выдавал себя за солдат. Несколько приукрашивая, он рассказывал, что в бытность свою сержантом не то шестого, не то девятого легиона он один против целого эскадрона «Гусар смерти» прикрыл своим телом от картечи опасно раненого генерала и спас ему жизнь». Этот случай послужил ему поводом украсить свой дом блестящей вывеской, а окрестному Люду прозвать его харчевню кабачком сержанта Ватерлоу. Он был либерал, классик и бонапартист. Он внес свое имя в список жертвователей на убежище. В селе толковали, что он когда-то готовился в священники. Однако мы полагаем что готовился он всего-навсего в трактирщике. Этот негодяй смешанной масти был, по всей вероятности, во Фландрии фламанцем из Лилля, в Париже французом, в Брюсселе бельгийцем и чувствовал себя как дома по обе стороны границ. Его подвиг под Ватерлоу известен. Как видит читатель, он его слегка приукрасил. Смена удачи-неудач, хитроумные уловки — рискованные предприятия. Из этого состояла его жизнь. Нечистая совесть влечет за собой треволнение. Не решено вероятности, что в бурные времена, связанные с 18 июня 1815 года, Тенардье принадлежал к той разновидности маркетантов-мародеров, о которых мы упоминали выше и которые, всюду разъезжая, продавали одним, грабили других И руководимые чутьем следовали обычно всей семьей, муж, жена и дети, в какой-нибудь тележке, запряженной хромоногой лошаденкой, за движущимися впереди частями армии-победительницы. Завершив кампанию, заработав, как он выражался, малость деньжат, он поселился в Монфермейле, где я открыл харчевню. Деньжата, состоявшие из кошельков и часов, золотых перстней и серебряных крестов, собранных им во время жатвы на бороздах, усеянных трупами, все же не могли обеспечить его надолго. В движениях Танардия было нечто прямолинейное, что отдавало казармой, когда он бронился, и семинарии, когда он осенял себя крестом. Это был Краснобай, который выдавал себя за ученого. Однако школьный учитель заметил, что разговор у него с изъянцем. Счета проезжающим он составлял превосходно, но опытный глаз обнаружил бы в них орфографические ошибки. Тенардье был скрытен, жаден, ленив и хитер. Он не брезговал служанками, и потому его жена их больше не держала. Великанша была ревнива. Ей казалось, что этот щедушный желтый человечек является предметом соблазна для всех женщин. Сверх того, Теннердье, человек коварный и хорошо владевший собой, был мошенником из породы осторожных. Этот вид мошенников наихудший, ему свойственно лицемерие. Это не означает, что Тенардье был не способен прийти в такую же ярость, как и его жена что, впрочем, бывало с ним не столь уж часто. Но так как он злобился на весь род людской, так как он принадлежал к числу людей, которые постоянно мстят, которые обвиняют все окружающее во всех своих неудачах и несчастьях, и словно их обиды вполне законны всегда готовы взвалить на первого встречного весь груз разочарований, банкротств и бедствий своей жизни, То в иные минуты, когда все эти чувства, поднимаясь подобно дрожжам, пенились у него на губах и застилали ему глаза, он становился ужасен. Горе тому, кто вставал на его пути в этом мгновение. Помимо всех своих прочих свойств, Теннердье был наблюдателен и проницателен, болтлив или молчалив, в зависимости от обстоятельств, и всегда чрезвычайно смышлен. В его взгляде было нечто, напоминавшее взгляд моряка, привыкшего щурясь смотреть в подзорную трубу. Тенардье был государственным мужем. Всякий, входящий первый раз в его харчевню, при взгляде на жену Теннердье говорил себе, вот кто хозяин дома. Заблуждение. Она не была даже хозяйкой. И хозяином и хозяйкой был ее супруг. Она лишь исполняла, придумывал он. Путем какого-то магнетического воздействия, незаметного, но постоянного, он управлял всем. Ему достаточно было слова, а иногда лишь знака, и мастодонт повиновался. Для госпожи Теннердье, хотя она и не отдавала себе в этом отчета, ее муж являлся каким-то особенным высшим существом. Ей можно было поставить в заслугу ее поведение. Никогда, даже если бы возник у нее разлад с господином Теннердье, гипотеза, впрочем, немыслимая, она при чужих людях ни в чем бы не стала ему перечить. Она никогда не совершала ошибки, которую так часто совершают жены и которую на парламентском языке именуют подрывом власти. Хотя их единодушие имело конечной целью зло, но в покорности жены своему мужу таилось благоговейное преклонение. Это гора мяса, этот ураган — Повиновался мановению мизинца тщедушного деспота. В этом проявлял себя, пусть в искаженной и причудливой форме, великий всеобщий закон. Преклонение материи перед духом. Иные формы уродства имеют право существовать даже в недрах вечной красоты. В Тонарде таилось что-то загадочное. Отсюда и вытекало неограниченное господство этого мужчины над этой женщиной. Бывали минуты, когда он казался ей зажженным светильником. В иные она чувствовала лишь его когти. Эта женщина была существом, способным внушать страх. Она любила только своих детей и боялась только своего мужа. Матерью она была потому, что относилась к млекопитающим. Впрочем, ее материнское чувство сосредоточивалось только на дочерях и, как мы увидим в дальнейшем, не распространялось на сыновей. А мужчина, тот был поглощен одной мыслью — разбогатеть. Однако это ему не удавалось. Для такого великого таланта не находилось достойного поприща. Теннердье в Монфермеле разорялся, если только возможно разорение, для круглого нуля. В Швейцарии или в Пиренеях этот голяк сделался бы миллионером. Но куда бы трактирщика ни забросила судьба, ему надо было прокормиться. Само собой разумеется, что слово «трактирщик» мы употребляем здесь в узком смысле, и оно, конечно, не простирается на все это сословие в целом. В 1823 году у Тонардье накопилось около полутора тысяч франков неотложных долгов, и это очень его тревожило. Несмотря на упорную немилость судьбы, Тенардия был из числа людей, которые прекрасно понимали то, что является у дикарей добродетелью, а у народов цивилизованных товаром. Иначе говоря, гостеприимство понимали в самом глубоком и современном значении этого слова. Вдобавок он был удивительно ловким браконьером, славившимся боем своего ружья. Иногда он смеялся спокойным и холодным смехом, который бывал особенно опасен. Порой у него фейерверками взлетали исповедуемые им теории кабацкого ремесла. У него были свои профессиональные правила, которые он вдалбливал жене. «Обязанность кабатчика, толковал он ей однажды яростным шепотом, — Уметь продавать первому встречному еду, покой, свет, тепло, грязные не служанку, блох, улыбки. Останавливать прохожих, опустошать тощие кошельки и честно облегчать толстую машину. Почтительно предлагать приют путешествующей семье. Содрать с мужчины, ощипать женщину, слупить с ребенка. Ставить в счет окно открытое, окно закрытое, Угол около очага, кресло, стул, табурет, скамейку, перину, матрас, охапку соломы. Знать, насколько повреждают зеркало отражение гостей, и брать за это деньги. И черт подери, любым способом заставить путника платить за все, даже за мух, которых проглотила его собака. Этот мужчина и эта женщина были хитрость и злоба, сочетавшиеся браком. Омерзительный и ужасный союз. Муж раздумывал и соображал, а жена и не вспоминала о далеких кредиторах, не заботилась ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне. Она жадно жила настоящей минутой. Таковы были эти два существа. Козетта испытывала двойной гнет. Ее словно дробили мельничным жерновом и терзали клещами. Муж и жена мучили ее, каждый по-своему. Козетту избивали до полусмерти, в этом виновата была жена. Она ходила зимой босая, в этом виноват был муж. Козетта носилась вверх и вниз по лестнице, мыла, чистила, терла, мела, бегала, выбивалась из сил, задыхалась, передвигая тяжести, и, как ни была она слабосильна, выполняла самую тяжелую работу и ни капли жалости к ней. Свирепая хозяйка, злобный хозяин, харчевня Тонардея была словно паутина, в которой билась и запутывалась козетта. В этой злосчастной маленькой служанке как бы воплотился образ рабства. Это была мушка в услужении у пауков. Бедный ребенок все терпел и молчал. Что же происходит в этих младенческих душах, лишь недавно покинувших борж Лона, когда на самой заре своей жизни они, столь беззащитные, оказываются среди таких людей.